глава 15 в следующие три часа мы посещаем самые популярные пляжи Ангелии все разные по виду назначению посещаемости туристами, но в то же время одинаково прекрасные. Я была конечно пару раз в Таиланде и помню тайские пляжи, и они даже рядом не стояли с местными. Этот пляж называется рандоу бэй и считается самым популярным среди туристов на острове. Рассказывает Андрей. «Посетителей действительно много. Кто-то лежит на шезлонгах, а кто-то купается. На берегу у самой воды резвятся дети, при виде которых мое сердце тоскливо сжимается. Я представила, как Денису понравилось бы здесь. Жаль, что я никогда не смогу позволить себе привести его сюда». Громкие крики и смех привлекают мое внимание, и я замечаю молодежь, пытающуюся оседлать байдарки, Тряхнув головой, отгоняя грустные мысли, я тихонько смеюсь вместе с ними над парнем, который, взяв на себя роль клоуна, смешно падает в воду. Оборачиваюсь к Андрею и натыкаясь на его напряженный взгляд. Смех застревает в горле, а во рту становится сухо. «Пойдем перекусим. Здесь неподалеку неплохой ресторан». Предлагает он, одной рукой обнимая меня за плечи. «Я лишь киваю» прикидывая в уме, сколько может стоить ужин в неплохом ресторане на Ангелье. Потому что в сумочке у меня только 100 баксов, и я намерена платить за себя сама. Заведение, в которое привел меня Андрей, ничем не напоминает пафосный ресторан при нашем отеле. Просто и со вкусом. Уютный интерьер в постельных тонах и много света. Нас усадили за столик у окна и дали меню. Я смотрю на цены и чувствую, как краска стыда медленно заливает лицо. Боже, один ужин здесь стоит почти столько же, сколько мы с Денисом тратим на продукты в месяц. Что-то не так? Словно читает мои мысли Андрей. Я медленно закрываю кожаную папку меню и, больно прикусив губу, поднимаю на него взгляд. Это очень дорого. Мне жаль. Но я не могу себе позволить здесь ужинать. Прости. «Здесь, на Ангелье, все очень дорого. Это самый дорогой курорт мира, куколка!» Подмигивает мне Андрей, улыбаясь. Я несколько долгих секунд смотрю на него, селись понять, на что он намекает. «Ах, ты об этом!» Наконец доходит до меня. «Я не покупала путевку. Мне бы и жизни не хватило, чтобы на нее накопить. Богатая подружка?» «Нет, что ты. Путевки достались нам совершенно случайно». Друзья Светиных родителей купили их для себя, но поехать не смогли, подарили их Свете. И вот мы здесь. На одном дыхании выкладываю я. Ясно. Пододвигает мне папку меню. Выбирай. Я тебя пригласил, поэтому и платить буду я. но советую мраморную говядину, ее здесь превосходно готовят. Раньше в наши несчастные выходы в ресторан за меня всегда платил Влад. Но то был наш общий семейный бюджет, а тут мне ужасно неловко. Андрей, я правда не могу. Я и так чувствую себя обязанной. Прекрати, Катя. Говорит он тихо таким тоном, что у меня резко пропадает желание ему перечить. Хорошо, тогда мне мясо и воду. Усмехнувшись, Андрей поднимает руку, и в тот же момент рядом материализуется официант. Он принимает заказ на остейки из говядины, салат из овощей и морепродуктов, с заправкой из бальзамического уксуса, крохотные тарталетки с различными начинками. А также для меня бокал вина и на десерт пирожное ламингтон. Официант исчезает так же, как и появился, а я решаюсь все-таки задать давно мучающий меня вопрос. «Андрей, могу я спросить?» «Спрашивай». «Вчера вечером». Ты ведь ехал на какую-то встречу?» «Да», — спокойно говорит он. «Получается, я ее сорвала, да?» Огорченно спрашиваю я. «Ничего страшного, она состоялась сегодня утром». «Значит, ты здесь по работе, Андрей?» Осторожно интересуюсь я и тут же прикусываю себе язык за непомерное любопытство, совмещая приятное с полезным. «Еще вопросы?» Приподняв бровь, улыбается он. От ответа меня спасает официант, который принес наш заказ. Говядина оказалась и вправду выше всяких похвал. Сочная и ароматная. Даже я, небольшая фанатка мяса, чуть слюной не подавилась. Вопреки моим опасениям, за ужином царит непринужденная обстановка. Андрей рассказывает мне историю острова Ангелья, которая берет свое начало аж в семнадцатом веке и рассказывает настолько интересно, что я сама, того не замечая, сижу с широко раскрытыми глазами и ртом. Он вдруг резко замолкает и, протянув ко мне руку, проводит большим пальцем по моей нижней губе, немного на нее надавливая. Я судорожно втягиваю воздух инстинктивно прикасаясь к нему языком. Крем от пирожного. Хрипло говорит Андрей, напряженно глядя на меня своим стальным взглядом. Я вмиг теряю ориентацию, пряча дрожащие руки под столом. От его взгляда внизу живота, жалобно заныла. «Бог мой, что это?»